Урок четвертый. Деньги и процесс творения. Согласно закону притяжения, текущие мысли определяют вашу будущую жизнь. Поскольку притягиваете к себе то, о чем больше всего думаете, легко понять, как вы относились к деньгам раньше. Содержимое вашего кошелька, баланс счета и состояние финансов в целом — результат ваших прошлых мыслей. Но все это уже история. Сейчас перед вами тайна, и с помощью этих знаний вы можете круто изменить все обстоятельства вашей жизни, связанные с финансовой сферой, изменив образ мыслей. Вы творец, и существует простой алгоритм, следуя которому можете создать свое богатство и привлечь все, что захотите. В этом вам поможет закон притяжения. Это процесс творения, и он состоит из трех простых шагов — попросить, поверить и принять. Шаг первый — попросить. Вы можете попросить, что хотите, но сначала нужно определиться, что именно вам нужно. Если речь о финансовом вопросе, подумайте, сколько денег вам необходимо. Без четкого ответа закон притяжения не сможет дать вам желаемое. Вы будете находиться на неопределенной частоте, а потому получите смешанные результаты. Может быть, впервые в жизни, но точно определитесь, чего хотите. Теперь, когда вам доступно все и без каких-либо ограничений, спросите себя, сколько денег мне нужно и какой я хочу видеть свою жизнь. Будет весело. Вселенная в каком-то смысле станет вашим личным банкоматом. Вы можете подумать, я хотел бы жить в этом городе, водить ту машину, отдыхать на определенном тропическом курорте и иметь столько-то денег в банке. Чтобы визуализировать желаемое, возьмите телефон, компьютер или ручку и лист бумаги. Составьте список всего, о чем мечтаете, в каждой сфере вашей жизни. Продумайте каждую деталь. Если вам нужны деньги на образование детей, пропишите все детали процесса обучения. Какую школу они будут посещать, размер платы за обучение, учебники, питание, одежду, транспорт, чтобы вы точно знали, сколько денег вам понадобится. Если хотите путешествовать, распишите подробно страны, которые хотите посетить как долго планируете путешествовать, что хотите увидеть и чем заняться, где хотели бы остановиться и сколько денег вам потребуется на расходы. Что бы вы ни пожелали, подсчитайте стоимость, чтобы иметь возможность снять деньги в банке Вселенной. Это просто. Помните, что богатство приходит в разных формах, и деньги — лишь одна из них. Поэтому кроме денег вы можете попросить о том, что хотите делать иметь и кем быть. Не ограничивайте себя мыслями о том, что деньги — единственный способ получить желаемое. Если хотите новый дом, попросите о нем. Нужна красивая одежда, бытовая техника или новая машина — попросите. Все это может прийти к вам огромным количеством путей. Я, правда, знаю людей, которые использовали этот способ, чтобы отдохнуть за границей, поехать в роскошный круиз, купить новую машину, оплатить обучение в колледже и для многого другого, не потратив при этом ни цента. Все сводится к тому, чтобы сосредоточиться на желаемом и позволить Вселенной использовать ее бесконечные возможности для реализации. Когда в вашей голове появится конкретная картинка того, что вы хотите, значит, вы сделали первый шаг в процессе творения — попросили. Шаг второй. Поверить. Вам необходимо поверить в то, что вы получили. Поймите, деньги или любая другая вещь станет вашей, как только вы о ней попросите. Вы должны обладать абсолютной и непоколебимой верой. Если бы запросили определенную сумму в банке, расслабились бы, зная, что получите ее, и продолжили бы жить дальше, обращаясь с просьбой. Верьте и знайте, что в невидимом мире эти деньги уже ваши. Вселенная делает все необходимое, чтобы проявить их в реальности. Говорите, думайте и действуйте так, словно уже обладаете желаемым. Почему? Вселенная — это зеркало. А закон притяжения отражает ваши доминирующие мысли. Разве нелогично видеть себя с деньгами? Если будете думать о том, что у вас их нет, продолжите притягивать обстоятельства недостатка. Верьте, деньги уже ваши, вы получили их. Вам нужно поймать чистоту обладания финансами. Тогда эти образы проявятся в вашей реальной жизни. Скажем, вы выиграли в лотерею. Еще до получения приза знаете, что деньги ваши. Это чувство уверенности вы испытываете, когда держите в руках выигрышный билет. Та самая вера, что деньги у вас в кармане. Требуйте желаемое, твёрдо веря, что оно уже ваше. Когда сделаете это, закон притяжения начнет с мощной силой сводить вместе людей, события и обстоятельства, чтобы воплотить ваше желание. В ваших силах привлечь любую сумму, Но для этого необходимо следовать принципам закона притяжения. Вы должны верить и отбросить все сомнения. Если в голову закрадется даже небольшое сомнение, закон притяжения ответит вам множеством других сомнительных мыслей. Когда не уверены, закон притяжения не поможет вам получить желаемое. Поэтому замените сомнение на абсолютное ожидание того, о чем просите. Если желаемое не пришло то не потому, что закон не сработал, а потому, что ваше сомнение пересилило веру. Закон притяжения постоянно реагирует на ваши преобладающие мысли, не только в момент, когда вы о чем-то просите. Поэтому, попросив, продолжайте верить и осознавать. Верьте! Четкое ощущение и абсолютная вера в то, что вы обладаете желаемым, ваша величайшая сила. Когда прочувствуете это, Приготовьтесь увидеть волшебство. Шаг третий. Принять. Не нужно ждать желаемого для ощущения себя счастливым. Чтобы получить его, просто верьте, что оно уже ваше, и от этого вам станет хорошо. Постарайтесь надеть на себя то состояние, которое было бы у вас после получения денег. Это всегда приятно, хорошее чувство. Неспроста вы оказываетесь на волне принятия, когда чувствуете себя хорошо. На этой частоте вы получите именно то, о чем просили. Вы бы не стали просить о деньгах, если бы они не приносили вам удовольствия, верно? Поэтому прочувствуйте получение прибыли прямо сейчас. Настройтесь на волну хорошего самочувствия. Это ваша главная цель. Если чувствуете, что сомнения ощутимо подрывают вашу веру в получение желаемого, предлагаю попробовать мощную аффирмацию для ее укрепления. Аффирмации. Аффирмации — это своего рода личная миссия, позитивные утверждения, повторяя которые снова и снова, можно сформировать новые убеждения. Они особенно эффективно работают в контексте финансовых вопросов, потому что большинство людей выросли с негативными установками и кучей сомнений относительно денег. Вы когда-нибудь думали, что не можете себе что-то позволить? Что вам не везет с деньгами или они постоянно ускользают от вас? Если да, вам нужно срочно изменить эти мысли. Снова и снова повторяйте себе — Деньги прилипают ко мне. Мне везет с деньгами. Я могу позволить себе все, что захочу. Применяя эти аффирмации, вы измените свое мышление и убеждение, и в итоге начнете лучше относиться к деньгам. Когда мы работали над документальным фильмом ⁇ Тайна ⁇ Я понятия не имела, откуда взять деньги на завершение проекта. Тогда собрала приличный список денежных аффирмаций, чтобы укрепить свою веру. А остальное, как говорится, уже история. Я с удовольствием поделюсь с вами некоторыми из моих любимых аффирмаций, которые использую до сих пор. Рекомендую произносить их ежедневно. По крайней мере, пока не дойдете до точки веры в то, что вы получаете желаемое. Я богата. Я магнит для денег. С каждым днем я притягиваю все больше и больше денег. Я становлюсь богаче с каждой секундой. Я люблю деньги, а деньги любят меня. Я благодарен за все, что у меня есть. Деньги – мои друзья. Деньги приходят в мою жизнь легко и непринужденно. Я получаю больше, чем трачу. Я заслуживаю деньги, чтобы иметь возможность делать все, что хочу. Я притягиваю все, что мне нужно для достижения успеха. Я достойна денег. Я финансово процветаю, я легко притягиваю деньги, я желаю всем удачи и счастья, я открыта для того, чтобы деньги приходили ко мне новыми способами, о которых я даже не подозревала. Я знаю множество способов получить деньги. Я с нетерпением жду, откуда деньги придут ко мне в следующий раз. Я использую деньги, чтобы благословить свою жизнь и жизнь других людей. У меня более чем достаточно денег. Сегодня я получу больше денег. Я выбираю процветание. Каждый день во всех отношениях мое богатство увеличивается. Я счастлива отдавать, потому что мое изобилие безгранично. Денежное изобилие существует, и оно уже на пути ко мне. Возможно, вы захотите создать собственные аффирмации соответствующие вашим финансовым и жизненным целям. Именно так поступил студент колледжа, у которого к выпускному не было ни перспектив трудоустройства, ни представления о своем карьерном пути. Единственное, в чем он был уверен наверняка, это в желании стать мультимиллионером и уйти на пенсию в 45 лет. Эти два намерения он записал как личные аффирмации, заламинировал и положил на тумбочку, чтобы читать утром и вечером. На работе он не хватал звезд с неба, однако никогда не забывал про свои цели благодаря ежедневным практикам. В конце концов, ему представилась возможность стать партнером в технологическом стартапе, и он ухватился за этот шанс. Поначалу компания стабильно росла. Затем череда отраслевых перемен привела к резкому расширению штата. Внезапно их оборот превысил 100 миллионов долларов в год. Когда мужчина встретился со своим бизнес-консультантом, чтобы обсудить будущее компании, вспомнил, что ему скоро исполнится 45. А его акции немного превышают сумму, с которой он рассчитывал выйти на пенсию. Вскоре он продал акции своим партнерам, добившись желаемого. Теперь он мог посвятить все свое время и деньги семье. Эффективное использование аффирмаций полностью зависит от того, Насколько верите в них, когда произносите? Без веры такие утверждения просто слова не имеющие силы. Вера дает словам энергию. Повторение помогает усилить эффект, но веру укрепляет еще один важный компонент ⁇ чувство. Когда произносите аффирмацию, старайтесь прочувствовать каждое слово в ней. Чем раньше поверите в свои слова и утверждения, тем скорее получите жизнь своей мечты. Как именно Вселенная проявит желаемое — не ваша забота. Позвольте ей самостоятельно играть свою роль. Пытаясь понять, какие механизмы использует Вселенная, вы транслируете недостаток веры в то, что желаемое уже у вас есть. Не верите, что Вселенная сделает это за вас. Вы не отвечаете на вопрос «как» в процессе творения. Ваша работа — просить, верить в то, что получаете и чувствовать себя счастливым прямо сейчас. Не думайте о деталях. Множество людей спотыкаются об этот парадокс и пытаются понять, как же все произойдет. Они форсируют события и, не понимая этого, сами противоречат своим желаниям. Каждый раз, решая действовать, Убедитесь, что ваши поступки соответствуют желаниям и отражают то, что вы хотите получить. Вдохновленные действия. Любое действие, которое созвучно вашему желанию, называется вдохновленным и отличается от форсирующего. Когда действуете по принуждению и опережаете события, вы пытаетесь осуществить свое желание. Это тяжело и похоже на борьбу вам будет казаться, что вы плывете против течения. Вдохновленное же действие. Совершаете, чтобы получить желаемое. Оно не требует усилий, потому что вы при этом находитесь на чистоте получения. Когда действуете, чтобы получить, то плывете по течению. Вам легко. Это эффект вдохновленного действия и пребывания в потоке Вселенной. Перед тем, как предпринять вдохновленные действия, убедитесь, что они отражают ваши ожидания. Действуйте так, будто получаете желаемое. Делайте то, что делали бы, если бы ваше заветное желание исполнилось сегодня. Освободите место для своих желаний. Таким образом, вы посылаете мощный сигнал готовности к тому, о чем просите подходите к желаниям творчески. Если вам нужна крупная сумма денег, настройте свой банковский счет так, чтобы легко вносить, снимать и распоряжаться любыми суммами. Если мечтаете о новом доме, приведите в порядок нынешний, чтобы подготовиться к переезду. Хотите отправиться за границу? Достаньте чемоданы, проверьте, все ли в порядке с паспортом и начните планировать маршрут путешествия. Подумайте, что может помочь вам почувствовать, будто желаемое уже у вас есть. Когда ваше участие в процессе творения будет соответствовать тому, о чем просите, вы станете свидетелем чуда и прикоснетесь к матрице Вселенной, к тому, как она работает и осуществляет ваши желания. Пожалуй, один из лучших примеров вдохновленных действий показал молодой первокурсник колледжа, мечтающий о жизни в достатке. Он составил подробный список своих самых сокровенных желаний. Деньги, машины, красивый дом и девушка его мечты, с которой он хотел бы все это разделить. Он даже выписал себе чек на 10 миллионов долларов. Он смотрел на него каждый день и представлял, каково это — иметь столько денег — и как он их потратит. Чтобы прочувствовать свой достаток, он регулярно проезжал по богатым районам и выбирал дом мечты. Изображение шикарного автомобиля он держал на заставке телефона, пока не решился поехать в дилерский центр и взять машину на тест-драйв. Когда он начал встречаться с девушкой своей мечты, жизнь в изобилии внезапно стала казаться ему реальнее. Тогда к нему пришла идея создать приложение для таких же студентов колледжа, как и он. Ему потребовалось время, чтобы научиться программировать, но как только приложение вышло, оно сразу же стало успешным. Через год после выхода к нему обратилась крупная компания с предложением выкупить его детище за 10 миллионов долларов. Именно эту цифру он указал в своем чеке. Сделка позволила ему осуществить мечту, приобрести дом, мимо которого он так часто проезжал. Купить ту самую машину а заодно еще одну для своей девушки. В 21 год он получил все, что было в списке его желаний. Обратите внимание, что этот молодой человек не стал лезть из кожи вон, чтобы форсировать осуществление своей мечты. Он просто сосредоточился на желаемом и позволил вдохновению прийти к нему. То же самое можете сделать и вы. Потому что все знания, открытия и изобретения будущего находятся во Вселенском разуме в виде возможностей и ждут, когда человеческий разум извлечет их наружу. Неограниченный запас идей ждет, когда вы прикоснетесь к ним. И все, что вам нужно сделать, сфокусироваться на конечном результате. Помните, что вы словно магнит притягиваете к себе все. Чем больше практикуете и замечаете, что закон притяжения работает на вас, тем мощнее будет ваша магнитическая сила. Вера, убеждение и знания укрепят вашу энергию. Тогда поймете, что 10 миллионов долларов ⁇ это сущий пустяк, как для Вселенной, так и для вас.